Большая часть Австралии, вся Южная Америка, кроме Ант и Антарктиды. Восточная часть Азиатского континента, Запад Канады и Соединенные Штаты Америки, Восточная Австралия, Западная Европа и Юг Европейской части СССР, подобно Норвегии, лишь весьма относительно устойчивы. Разумеется, нет никакого сравнения с между землетрясениями, которые происходят в зонах высокой сейсмической активности, и землетрясениями наших спокойных районов. Однако это отнюдь не означает, что жители здесь находятся в полной безопасности от сильных сотрясений и даже катастроф. В период с 16 декабря 1811 года по 8 февраля 1812 года в Соединенных Штатах Америки произошла целая серия межрезвычайно мощных подземных толчков, эпицентр которых находился в Нью-Мадриде между Мемфисом и Сент-Луисом в долине реки Миссисипи. В те времена население в этом районе было крайне малочисленным и погиб только один человек. Но страшно даже подумать, к чему привело бы подобное землетрясение сейчас в той же самой местности». Площадь, охваченная этим землетрясением, где вода и песок выбрасывались вверх и произошли гигантские оползни, достигла 100 тысяч квадратных километров. Все здесь было опустошено на многие годы. Семь лет спустя географ Флинт, проезжая через эту местность, описал безотрадный вид изрытых трещинами равнин, покрытый бесплодными песками земли, вырванных с корнем или сломанных деревьев. Но самое поразительное, что земля поднялась в виде сводов протяженностью в нескольких километров, высотой до шести метров, и в то же время огромные ее участки опустились. На месте этих погружений образовались болота, пруды, озера. Одно из них – озеро Сен-Франсис, протянувшееся в длину на 60 километров при ширине лишь 1 километр, окремлено на западе заболоченной полосой шириной 3-5 километров, которая также возникла при опускании грунта. Как и высота сводового поднятия, глубина опусканий достигает местами 5-6 метров. Западная Европа, занимающая, по всей видимости, спокойный тектонически устойчивый район, все же испытала со времен Средневековья десятки разрушительных толчков, и некоторые из них привели к ужасным бедствиям. Особенно трагическим оказался XIV век. 25 января 1348 года произошло землетрясение в Филохе в провинции Каринтия, современная Австрия. А 18 октября 1356 года сильнейшее землетрясение произошло в базеле Город Филлах был полностью уничтожен. Обрушилась гора Добрач. Обвалы горных пород перекрыли долины. За запрудами образовались озера, затопившие фермы и селения, а потоки прорвавшихся вод опустошили нижние части долин. Начался голод, затем вспыхнула эпидемия чумы. Вот что писал об этих событиях Эли Бертрон в 1776 году. В Венгрии, Штирии, Каринтии, Баварии и Швабии было разрушено 36 городов и замков. В некоторых местах в земле образовались трещины. Полагали, что зловонные испарения, вызванные этим землетрясением, явились причиной чумы, распространившейся по всей земле, длившейся три года и, как тогда считали, погубившей треть рода человеческого. Европа сотрясалась от Южной Италии до Боснии, от Венгрии до Эльзаса. В это время в Вероне, в Венецианской республике, жил Петрарко. Поэту было тогда 44 года, и он находился в зените славы. Краткий отчет, который оставил петрарка о своих ощущениях во время землетрясения, свидетельствует о том, что у него, как у всех великих поэтов, острая наблюдательность сочеталась с присущей истинному ученому,